Татьяна взывала к матери, потому что считала, что именно мать во всем виновата, напилась пьяная и все подожгла. Пора было ее судить судом совести, с позиции невинного, честного, все потерявшего человека. — Убить тебя мало, паскуда! — звенящим от слез голосом постановила Татьяна. — Кузя, ты где? — «Ох, голова моя!» «Ты чё?» Возник в дверях ее здоровенький, грязненький, хулиганистый пацан. «Ты что наделала? Ты зачем все порезал, мать твою, а?» Завопила Татьяна, вытрясая из шкафа все погубленное имущество — платье, юбки, свитера, колготки — И на закуску полулысую шубу. Где все отцовые доллара? Мать твою, откликнулся боевитый парень. Молчи, сука. Я на тебя обиделся. Все. Я с тобой, блин, не разговариваю. Все. А ремня не хочешь? Выкрикнула Татьяна. Она была потрясена. Ее тихий, разумный, задумчивый мальчишечка, нежно любящий всех, тихий, безобидный, вдруг стал оторвый, причем за одно утро. Вползла мамаша. Грязная, какая-то хитроватая, с прищуренными глазками, красным носом и черными ногтями. На голове у нее красовались сальные лохмы. — Ты че наезжаешь на пацана? — — спросила мать и выругалась последними словами. «Я его в обиду не дам. Иди отсюда. Это моя квартира, ясно? Иди к своему хрену позорному. А меня не волнует, — завопила она, видя, что Татьяна хочет возразить. — Что вы ее сдали? Снимайте другую. Мне это по семечку. Вы мне не платите ни хрена. Мне юбку не на что купить. Ему костюм, ему свитер». «Вот пусть он больше сюда не суется, Валерка твой!» Посмел плеснуть в меня компотом. Горделиво произнесла она. «Я ему кто? Хозяин какой? Ваш пропуск! Ты тоже вообще расползлась, как квашня. Никто на тебя и взглянуть не захочет. Вот ты перед ним и пляшешь, ублажаешь. А у него таких, как ты, полный офис, секретутки и уборщицы». Денег в дом не дает, ни зарплату, ни за свою квартиру. Все на твои денежки живем, с хлеба на квас. Якобы Валерка копит на машину. Да он купит машину, купит, и, поминай, как звали, сядет кому-то еще на шею. Ты зарабатывай, зарабатывай, гнись на службе. Одна такая нашлась. То, что говорила ей мать, Татьяна не раз и сама себе говорила, но все оставалось, как оно есть. Мать ее... Жалела, и они часто вместе, без слов, сидели вечерами, пили чай, и мама иногда гладила ее по голове. Однако сейчас Татьяна готова была эту мать убить. «Вот так, да!» — загудела она, пробираясь на кухню. «Я вот сейчас тебя поглажу утюгом по башке. Сидишь на моей шее, вот огребешь у меня». Неожиданно мать встретила ее на пороге кухни со сковородой в одной руке и с ножом для рубки мяса в другой. Татьяна в панике обернулась. На пороге стояла еще одна мать, такая же поганая, и показывала грязный кукиш, и вертела им, произнося нехорошие слова. Кузя сидел на кровати и резал подушку ножичком, а другой Кузя в это время поливал у ее ног маслом из бутылки. Два кота драли когтями ковер. Татьяна взвыла и бросилась вон с криком. «Врача! Врача! В дурку меня положите! На помощь!» На пороге она поскользнулась на пролитом масле И со всего маху грянулась головой опол. Тут же пришли люди, подняли ее, положили на носилки и отвезли в больницу. Там она быстро поправилась. Ее навещали и мама, и Валера с сыном. Никто ни о чем ее не спрашивал. А сама она временно потеряла дар речи. А потом ее выписали. Но родные что-то говорили что сегодня все идут на концерт, и надо идти, и так далее. Там был театр. Татьяна немного стеснялась своего вида, что слишком толстая и платье дешевое. Мать сшила его из каких-то уцененных отрепьев ей, и себе тоже. Вдруг прямо перед началом концерта мать зачем-то встала, вышла из ряда и потопала вниз на сцену. — ч она? — спросила Татьяна мужа. Он пожал плечами. Кузя сказал, — Бабушку сейчас будут награждать за безупречное служение. — Выговорил все правильно, надо же. — Видишь, — сказала Татьяна мужу, — какая у нас мама. — Да уж, — усмехнулся Валера. — Не то, что твоя, вообще не обращает, на Кузю совсем не обращает внимания. Валера только рукой махнул. Когда бабушка добралась до сцены, вдруг открылся занавес, и все увидели стоящую за занавесом ракету. Рядом были накрыты богатые столы. «Ракета?» «Ее будут отправлять на другую планету», — сказал каким-то взрослым голосом Кузя. «Но там такое время, что она уедет туда на сто лет, а вернется к нам прямо сейчас. Но она проживет лишних сто лет для себя. Это награда для золушек».